Глава пятая Я всё думала об архиепископе и о той системе торговли детьми, которую он устроил вместе с настоятельницей. Каждый ребёнок стоил по-разному, в зависимости от того, насколько ценным его дар находил сам архиепископ. А настоятельница, получается, организовала целый конвейер талантов, начиная с момента, когда я определяла в ребёнке дар и заканчивая подростковым возрастом, когда этот дар просыпается. Я — часть всей этой системы и важнейшая часть. А этот монастырь, должно быть, не нуждается в деньгах. Я слышала от Лии, что дети стоят сотни золотых. Интересно, сколько стоил тот чтец мыслей, который безотрывно находится при архиепископе? Как обнаружили его дар? Может быть, это тоже была я? ведь я, получается, занимаюсь этим с 12 возраста. Я спросила Лию как-то, а кем становятся дети с волшебным даром, когда вырастают? Монахами? Архиепископ не раз говорил, что от таких детей тоже должны рождаться дети, так как и у их детей может, в свою очередь, открыться какой-то дар во благо церкви. Поэтому они не будут принимать послушание в качестве монахов и монахинь, а должны работать при церквях и монастырях, «Вроде как прислужники, то есть я монахиней здесь не стану». Илья проговорила последнюю фразу с удовольствием. «Получается, чтобы открылся какой-нибудь дар, у кого-то из родителей тоже должны быть магические способности?» «Вроде того», — задумчиво ответила Илья. «Но никто точно не знает. Хотя аристократы очень гордятся своей родословной и людьми с магическим даром в их роду». «Кажется, что от двух людей с особым даром непременно родится одарённый ребёнок. А вот если один из родителей обычный человек, тогда уже не обязательно у них родится кто-то с волшебным талантом». «Как всё сложно!» — вздохнула я. «Я уже поняла, что рождение такого ребёнка — настоящее чудо и большая редкость. Но это среди простого народа. А у аристократов не так разве? Среди аристократов люди с особым даром встречаются, конечно, чаще». Но ведь аристократов гораздо меньше, чем обычных людей. Так что всего таких необычных людей, как в нашем приюте, все равно немного. Я надолго задумалась после этого разговора. Сколько же людей с магическим даром сейчас в стране? Сто? Двести? Если только у нас в приюте их пятьдесят. Это не так уж мало. Эти люди в аристократии, они ведь опора государства. Как в нашем приюте? а не опора церкви. Но вот мои мысли стали заняты совсем другим. А именно, опять я думала о Луидже, органисте церкви. Как он прекрасен! Какая благородная у него осанка! А какие утонченные манеры! И играет он просто замечательно! Мое воображение уже рисовало картины, как он будет меня учить, будет касаться моих рук. Наверное... И как же было приятно играть, какой звучный этот орган. Он до краев заполняет музыкой такую высокую церковь. Быстрей бы занятия. Но вот, наконец, и настал этот день. Первое занятие с Луиджи. Со мной опять была строгая сестра Берта. Органист встретил нас на пороге церкви, проводив до места. На этом занятии он показывал мне ножную клавиатуру, и я сделала под его руководством несколько упражнений. Это было нелегко. Играть ногами было очень непривычно. Но я очень старалась, и под конец у меня уже стало получаться. А ведь надо еще подружить руки и ноги между собой. Я знала, что на органе сложно научиться играть, но уж очень мне хотелось. Луиджи был очень вежливым и предупредительным. Он много меня ласково хвалил и подбадривал, и искренне радовался, когда у меня начало получаться. А ведь помимо клавиатур для рук и ног, на органе еще было переключатели регистров. Луиджи сказал, что познакомит меня с ними на следующем занятии. После первого занятия я чувствовала себя словно в раю. Мне хотелось петь, танцевать, летать. Хотелось играть на рояле самые любимые свои произведения. Это было чудесное время. А еще ведь у меня появились прогулки с воспитанниками. И это тоже было здорово. Я видела, как постепенно раскрывается их характер. Кто-то был в заводилы в играх, кто-то больше созерцал природу. Некоторые дети просили меня поиграть с ними, другие прибегали ко мне, только чтобы попить воды, которую я брала в ведерки на всех. Я разрешала им делать очень многое по сравнению с монастырскими порядками. Можно было шуметь, прыгать и бегать. Можно было кричать и громко петь. Мы уходили обычно подальше от монастыря, к реке. И да, в реке можно было купаться на отмеле. Но я внимательно следила за детьми, чтобы никто не утонул. Я понимала, что на мне большая ответственность, которую я выпросила для себя сама. И важно, чтобы с детьми ничего плохого не случилось. А ещё ведь были дети, раскрывшие свой волшебный дар. Им хотелось баловаться, но я не давала использовать дар для этого. Я постоянно объясняла им — что это не шутка и не забава, а мощная сила, которую надо применять с осторожностью. Я поняла, что в монастыре детям очень трудно постоянно сдерживаться, зато на прогулках я с трудом удерживала их хоть в каких-то рамках. И там же на прогулках я ввела занятия по управлению своим даром. Дети слушали и смотрели друг на друга, и начинали понимать, как на самом деле опасен может быть дар. Я рассказала им историю про одну девочку по имени Паола служившую при нашем монастыре не так давно. Эту историю я услышала от Лии. Так вот, у этой девочки был дар воспламенения взглядом. Монахини не знали, как можно применить этот дар, но и отпускать Паолу не спешили. Только однажды девочка почему-то рассердилась на монахинь и чуть не сожгла монастырь. Там загорелся алтарь, и монахини еле потушили его, а потом долго восстанавливали. Паула уже направили королю, чтобы он нашел ей применение в военных целях. Король, не торгуясь, заплатил настоятельнице за эту девочку целую тысячу золотых и был очень доволен этой сделкой. Теперь Паула служила нуждом армии, и к ней приставили воспитательницу, которая следила за тем, чтобы девочка не баловалась со своим грозным даром. Дети, раскрывшие свой дар, начинали чувствовать свою силу и власть над другими людьми. Это было очень опасно ведь они могут использовать свои способности для сведения счётов, и тогда не поздоровится же их врагам. В общем, их воспитанием нужно было заниматься с младенчества, чтобы к десяти годам они вели себя ответственно. А это было нелегко.